Смотря на епископский сан Контильяно Лорана, кабинет, где он принимал всех посетителей, отличался скромностью и простотой, какую проповедовали ранние францисканцы. Из множества последователей святого Франциска, которые добились высоких должностей, Контильяно Лоран принадлежал к категории людей, так и не разучившихся довольствоваться малым и вести довольно сдержанный образ жизни. Того же он требовал и от своих подчинённых, увидев коих этим тёплым вечером, невольно отметил, что, похоже, разного рода праздностям и утехам они на задании не предавались. Ренар казался уставшим и напряжённым. Вивьен и вовсе выглядел так, как будто это его допрашивали с пристрастием несколько дней подряд. Держать отчёт при этом он был в состоянии. В своей манере, со свойственной ему лаконичностью, Он умудрился уложить весь отчёт о совершённой поездке в несколько коротких предложений, тем самым обрисовав всю ситуацию. Судья Лоран окинул его оценивающим взглядом и понимающе кивнул. "Стало быть, отравитель", вздохнул он. "Не еретик". "Ему же ложец", поморщившись, добавил Ренар. Лоран предпочёл проигнорировать это замечание. «Я полагаю, что селяне приписали ему подозрения в ереси, чтобы привлечь внимание инквизиции к этому делу. Эти люди считали, что мы сожжем Амория из Лильбонна прямо на месте. Многие необразованные люди грешат невежеством такого рода и считают, будто мы только рады отправить кого-нибудь на костер самолично, без участия светских властей». Ровным голосом отрапортовал Вивьен, снисходительно кивнув. Впрочем, также они уверены и в том, что на любое упоминание о ереси к ним пришлют инквизиторов, как цепных псов. В этом убеждении правды, как водится, больше. Судья Лоран недовольно прищурился, глядя на Вивьена. Заносчивый тон, похоже, не пришелся ему по духу, однако, изучив своего подчиненного взглядом, он преисполнился беспокойства, забыв о недовольстве. «Вивьен...» — обратился он, не сводя с него пристального взгляда серых глаз. «А на тебя самого часом не напал ядовитый клещ? Выглядишь ты неважно!» Вивьен остался невозмутим. «Во время ведения следствия почти не довелось поспать, ваше Преосвященство. Думаю, крепкий сон быстро улучшит мое состояние», — спокойно отозвался он. Лоран хмыкнул. Ренаро выходит в исподцу удалось. Испытующий спросил епископ. Мой друг наделён большей стойкостью к малому количеству сна, ваше преосвященство. А мне ещё нужно приучить себя бодрствовать. Нескольким мгновением Лоран молчал, затем тяжело вздохнул и опёрся руками на стол, поднявшись со своего места. Что ж, приучать себя бодрствовать будешь не сегодня. Оба свободны. Покинув кабинет судьи Лорана, Вивьен некоторое время старался держаться прямо, дабы не попасться на глаза ненужным свидетелям, которые могли бы доложить епископу о его состоянии. Однако по дороге до конюшен, где Ренар и Вивьен предпочли снять инквизиторские одеяния и остаться в простой одежде, в которой привлекут меньше внимания на улицах, плечи Вивьена заметно сутулились, походка стала неровной, а лицо сильнее заблестело от пота. Добравшись до конюшни, Вивьен тяжело привалился к стене и несколько долгих мгновений собирался с силами, чтобы стянуть с себя инквизиторскую сутану. Перед тем, как Вивьен одёрнул задравшуюся рубаху, Ренар нахмурился, поглядев на его правый бок. Он всё ещё был замотан поистрепавшейся повязкой, той самой, которую ей перевязали в допросной. Первым порывом было упрекнуть друга в том, что он эту рану даже не перебинтовал. Однако Ринар проглотил упрёк, знал ведь, что толку от него не будет никакого. Иногда Вивьен вёл себя так, будто готов был недольновидно броситься в лапы смерти. Вряд ли это вписалось бы в представление об идеальном инквизиторе, данном Бернаром Ги. Французский инквизитор доминиканец, епископ Ладево в Франции и Туэ в Испании, будучи инквизитором Тулузы в 1307-1323 годах. Воролся с ересиями в Лангедоке. Известен как автор многочисленных сочинений на религиозные и исторические темы, в том числе наставления инквизиторам. "Покажи", кашнул головой Ренар, указав кивком на рану. "Хочу знать, насколько всё плохо". Евгений спорить не стал. Послушно приподнял рубаху и морщись от боли отодвинул повязку от тела. Ренар поджал губы. К счастью, от раны не смердело, а мертвевшей плоти, но кожа вокруг ожога, оставленного раскалённым прутом, сильно покраснела, а на самой ране виднелась полоска гноя. "Ясно", коротко сказал Ренард, отходя на шаг. "Стоит поторопиться к этой твоей Элизе. Надеюсь, она хорошая травница". Вивьен невесело усмехнулся, и они медленно двинулись к лесной тропе, что вела к дому Элизы. Большую часть пути Вивьен, пустившись в сутулившись, шёл сам, стараясь не спотыкаться и не придерживать бок, чтобы не привлекать внимания горожан. Нарван медленно опускался вечер, и Ренар радовался, что сейчас на улицах будет меньше народу, и мало кто обратит на них внимание. Казалось, до лесной тропы они добрались через несколько вечностей. Стоило Вивьену ступить на тропинку, как ноги его предательски запнулись, и он, слабо застонав, повалился на колени. Ренар не успел среагировать вовремя, поэтому ему осталось лишь помочь другу подняться. Рубаха его была мокрая от пота, от тела шёл ощутимый жар, и теперь Ренару показалось вполне справедливым его опасение, что он скоро впадёт в бред. «Даже не думай падать! Я тебя на себе к этой ведьме не потащу!» Нервно ухмыльнулся Ренар. Вивьен постарался сделать шаг, однако запнулся снова. Ренар быстро понял, что такими темпами друг действительно лишится чувств раньше, чем доберётся до дома Элизы. Не говоря ни слова, Ренар поднырнул ему под плечо, и медленно и осторожно они направились вперёд по извилистой тропе. Левая рука Вивьена легла на рану и уже не отпускала её. Ренар, скрепя зубами, И проклиная всё на свете, продолжал тянуть его вперёд, надеясь лишь, что тропа нигде не разветвляется, и если Вивьен всё же впадёт в бред, найти дом Элизы получится без особых потерь времени. Вскоре впереди, вопреки опасениям Ренара, всё же показался уютный домик, в окне которого мелькал тёплый свет свечей. Ренар решительно двинулся вперёд, практически волоча с трудом передвигающегося Вивьена на себе. «Как же неудобно тебя тащить!» — буркнул он. «Приходится все время подгибать колени!» Вивьен вымученно улыбнулся. Ренар и впрямь кряхтел от неудобства, будучи выше друга на целую голову. «Прости, здоровяк, не учел этого, когда рождался!» «А меньше надо было подставляться!» — отозвался Ренар. «Одни проблемы с тобой!» Вивьен не отозвался, и это встревожило Ринара не на шутку. На крыльце дома вдруг появилась светловолосая девушка, державшая в руках лук, на который уже наложила стрелу. «Не стреляй!» — воскликнул Ринар. «Нужна твоя помощь!» Элиза вгляделась в сгущающиеся сумерки. Казалось, она не сразу признала в одетом, как простолюдин Ринаре, инквизитора, перед которым стушевалась на подступе к допросной комнате. Овея его черноволосым спутнике, едва бредущим на заплетающихся ногах, словно пьяница. Она не смогла, да и опасалась, узнать Вивьену о холере. Однако самые страшные опасения подтвердились в следующий же миг, и Элиза, ахнув, опустила лук и приставила его к стене. "Вивьен", выдохнула она, подбежав к ним. "Что случилось?" "Элиза", тихо произнёс Вивьен, Однако на большее его не хватило. Голова безвольно опустилась. Элиза нежно и с сочувствием прикоснулась к его лицу и едва не отдёрнула руку с испугом. От тела шёл сильный жар, его лихорадило. Она посмотрела на Ренара. Теперь в ней не осталось и следа прежнего смущения. Она была напугана, но это не имело никакого отношения к тому, что она снова видит Ренара, и её пугало лишь то, в каком состоянии к ней явился Вивьен. Его не было несколько дней, и Элиза справедливо предположила, что он мог отправиться на задание. Она не понаслышке знала, что иногда инквизиция срывается с места внезапно и может нагрянуть в совершенно непредсказуемый момент. Он ранен, проскрипел Ренар, перехватывая друга крепче. Давно? нахмурилась Элиза. Несколько дней уже. Рана в плохом состоянии. На лице девушки вдруг вспыхнуло возмущение, которое она даже не попыталась скрыть. Ответ Ринара означал, что когда она видела Вивьенна в последний раз, он уже был ранен. Вот почему у него был такой измотанный вид. И он ничего не сказал. А раньше нельзя было привести, прошептала Элиза, поманив инквизитора в дом. Куда ранили? Правый бок. Рана глубокая, а поверхностная царапина, как он её сам назвал. Элиза нахмурилась. Так глубокая или царапина? Качнула головой она, и ей показалось, что ленар чуть смутился от её вопроса. Решив не реагировать на это, она помогла Вивьену подняться на крыльцо, а затем бросилась в комнату, поспешно расправляя на кровати одеяло. Обратившись к ленару, она на удивление властно заявила: "Сними с него рубаху и помоги ему лечь на кровать. Рану нужно осмотреть". Сама она принялась наливать из котелка на очаге воду в довольно большую глиняную миску и схватила несколько полотенец из стопки возле окна. Ренар помог Вивьену снять рубаху и осторожно опустил его на кровать, решив тут же отойти, чтобы не мешать ведьме работать. В голове его вспыхнула мысль, что прежде он никогда бы не подумал, что будет присутствовать при чём-то подобном, а уж тем более потворствовать этому. Элиза поставила миску с водой на пол, положила чистые тряпицы на подушку рядом с обливающимся потом лицом Вивьена и, скрывая свой страх, отчаянно оттягивая при этом минуту, когда придется взглянуть на рану, которая ввела его в такое состояние, посмотрела ему в глаза. «Ну что же ты не сказал мне сразу?» — мягко спросила она. Он промолчал. Элиза вздохнула. Заставляя руки держаться твёрдо и уверенно, она вернулась к столу, взяла с него нож, обмакнула одну из тряпиц в воду, оттёрла острое лезвие и взрезала истрепавшуюся повязку. Когда рана предстала перед её взглядом, Элиза едва удержалась от того, чтобы ахнуть. Рана была довольно глубокой, хоть оружие нанёсшее её и не проникло вглубь к внутренним органам. Однако эта ведь была не простой рязная рана. Это был тяжёлый ожог, кожа вокруг которого заметно припухла и покраснела, а по самому ожогу проходила светлая тонкая полоска гноя. Элиза повернулась к Ринару, который присел на скамью, сложив руки на груди и пристально наблюдал за её действиями. "Рана, говоришь?" требовательно спросила она. "Больше похоже на ожог, на тяжёлый, запущенный ожог. Что произошло?" Ринар качнул головой. Его ранили ночью на улице ножом. Было сильное кровотечение. Пришлось прижечь рану. Он сам об этом просил. Элиза поморщилась, не сумев вообразить себе, как можно добровольно попросить прижечь кровоточащую рану колёным железом. Для неё это была бы пытка и совершенно нецелесообразный метод лечения. Это причиняет гораздо больше вреда, чем пользы. очнув головой, она осторожно дотронулась до наименее воспалённого участка кожи на правом боку Вивьен и почувствовала, как его тело сильно напряглось от боли. Элиза с трудом подавила кипящее в душе море чувств и постаралась успокоиться. Рану придётся вычищать, лишённым эмоций голосом проговорила она, хотя подозревала, что Ренар всё равно почувствовал её страх. Она повернулась к нему, решительно встречая его хмурый иspытующий взгляд. Нужно удалить оттуда нагноившиеся участки. Я не так давно делала мазь, которая может помочь снять опухоль. Может помочь, прищурившись, перебил Ренар, элиза аж глаево взглядом. Надо было раньше вести его ко мне. Сейчас, если хворь проникла в кровь, я не смогу его спасти, что бы ни сделала. Он может умереть. Ренар вернул ей уничтожающий взгляд. Значит, сделай всё возможное, чтобы этого не случилось, ровным голосом строго приказал он. Он не пошёл к лекарю, потому что боялся, что расскажет что-то лишнее про тебя, и у тебя будут проблемы. Эту заботу стоит отработать. "Рынар", тихо произнёс Вивьен. "Не надо". Да какого же чёрта ты медлишь, проигнорировав обращение друга, возмущённо спросил Ренар. Элиза вздохнула. Ты не понял, хмыкнула она. Рану придётся вскрывать. Ножом резать по воспалённой плоти и вычищать гной изожого. Это будет больно, очень. Если он будет дёргаться, Вивьен попытался приподняться на локтях. Хватит говорить обо мне так. Вот ты меня Здесь нет, выдавил он, мутным взглядом посмотрев на друга. Ренар, помоги ей. В чём именно требуется помощь, Ренар прекрасно понимал. Недовольно нахмурившись, он поднялся со своего места и встал у изголовья кровати, ухватив друга за плечи железной хваткой. Элиза вновь оттёрла лезвие острого ножа и прерывисто вздохнула. Не сумев до конца совладать со своим страхом, она послевы взглянула на Ренара. А если я не справлюсь, ты меня сожжёшь? Ренар внушительно посмотрел на неё. Справишься. Больше медлить было нельзя. Собрав волю в кулак, Элиза встала на колени возле кровати и решительным движением, стараясь верно рассчитать давление на нож, чтобы причинить как можно меньше боли, хотя она и понимала, что в данном случае это вряд ли возможно, начала вычищать рану. Вивьен резко напрягся всем телом. Как и ожидалось, он инстинктивно попытался дёрнуться, чтобы уйти от боли, но железная хватка Ринара заставила его остаться на месте. Эвиен до зубовного скрипа стиснул челюсти и зажмурился. Дыхание вырывалось с болезненным шипением, но он сумел не застонать и не закричать, понимая, что для Элиза этот процесс очень непрост, а от твёрдости её руки зависит то, насколько быстро прекратятся эти мучения. Ренар, удерживая его за плечи, нервно усмехнулся. Я тут подумал, а ведь если тебе сейчас позадавать провокационные вопросы, Ты ведь, наверное, как миленький всё выложишь. Вивьен понимал, что Ренар пытается отвлечь его и сдавленно ответил: "Спрашивай". Вивьен был уверен, что друг попытается вызнать, как он догадался, что Амори из Лилбона проводил на своих односельчанах опыт с клещами. Однако Ренар предпочёл спросить нечто иное, и голос его при этом едва заметно дрогнул. "Ты иретик?" Нет, резко выдохнув и с трудом сдержав прорвущийся наружу стон, проскрипел Вивьен.